Глава двадцать девятая. Стены тряслись, грозились вот-вот рухнуть нам на головы. Я мчалась по лестницам, платье путалось под ногами. Вот когда пожалела об удобной земной одежде. За окнами сверкнула вспышка, и внутри замка стало светло, как днём. Ещё один взрыв. Мелкие камушки посыпались на голову. Выглянула в окно. Замок закрыли огромные магические щиты. Страшно представить, сколько человек нужно, чтобы удержать такую громадину. Она выпивает силы до дна. Но вас не собирался сдаваться. Понимала, что теперь поздно писать отцу. Мы не продержимся и до утра. Но где-то в сердце тлела глупая надежда, что каким-то образом битва остановится. Поэтому, когда на глаза попалась чернильница, я схватила листок и нанесла символы, которые накрепко въелись в память. «Батюшка, на вас напали. Приграничный замок в огне. Прошу вашей немедленной помощи и поддержки». «Реания». Прочитала заклинание, и записка растворилась. Оставалось надеяться, что она попадет именно в те руки, которые нужно. Самое меньшее, что я могла сделать. «Привет, принцесса!» — не заметила, когда Ланс оказался рядом. «Киан попросил присмотреть за тобой, поэтому придется меня потерпеть». «Справлюсь сама!» — прошипела в ответ. «Нет уж, потом Киан с меня шкуру спустит». Ланс не отставал. «С другой стороны, какая мне разница? Пусть держится рядом, если того хочет». «Что делать? Как помочь удержать противника? Щит мне не создать, не тот тип магии. Только в открытом бою. Или...» Ланс резко остановилась. «Нам надо наверх, на самую высокую башню, чтобы я могла видеть врагов». «Реания, что ты задумала?» Аланс не пытался останавливать меня, наоборот, вырвался вперёд и уверенно вёл наверх. «Не знаю», — честно ответила я, «но сделаю всё, что в моих силах». «Я недооценивал тебя, принцесса», — признал этот полузнакомый мне юноша. Что сказать? Я сама себя не узнавала. Словно за мгновение вместо Реании появился совсем другой человек. Он был сильнее, чем принцесса Сонария, и готов был сражаться за то, что ему дорого, а не спасаться позорным бегством в другой мир. Башня щеголяла разбитыми окнами. Очередной взрыв чуть не сбил меня с ног, оглушая, опустошая изнутри. Я подбежала к окну. Щиты сверкали и переливались. Еще один снаряд рассыпался осколками, не долетев до цели. Ничего, призовем на помощь стихию. Ветер. Попыталась, как в детстве, ощутить его каждой клеточкой тела и поняла, что моя сила возросла. Она наполняла меня волнами, даря ощущение свободы и почти что счастья. Заклятие ветра — краткие, но такие точные. «Атака!» — скомандовала я. Порыв ветра помчался к вражеским отрядам, с легкостью проник сквозь щит друзей. Снаряд, выпущенный невидимым для меня орудием, отлетел обратно, на голову тех, кто его послал. Вот так-то. Последовал взрыв. Я надеялась, что он многих отправил на тот свет. Возможно, потом меня настигнет раскаяние, но не сейчас. Выстрел с их стороны, ветер с моей. Похоже, среди защитников замка были мои собратья по стихии, потому что поток вихря усилился, в него вливались новые силовые волны. Попытки пробить нашу оборону снарядами прекратились, потому что противники поняли, так они потеряют своих. Небольшая передышка. Я продолжала следить за станом врага, но пока что восстанавливала силы. «Молодец, принцесса!» — улыбнулся мне Ланс. «Мы оставили их без главного оружия. Им придется атаковать вблизи». Только атаковать враг не торопился. Минута текла за минутой, приближая неотвратимое. Я ждала. Ждал каждый, кто находился там, внизу, и готовился защищать ворота замка и городок, раскинувшиеся отсюда до храма. Чего они ждут? Совещаются? Вдруг замок снова содрогнулся. На этот раз изнутри. Послышались крики. Часть магов, дежуривших у ворот, рванула назад. Что происходит? «Еще один взрыв. Я упала на пол. Казалось, башенка вот-вот рухнет. Надо убираться отсюда, Реания». Ланс рывком поставила меня на ноги и побежал прочь к лестнице. В ней уже не хватало ступенек. Ланс подхватил меня на руки и потащил вниз. Стены дрожали. Лестница ходила из стороны в сторону. Я зажмурилась и приказала себе не кричать. Когда ноги снова коснулись пола, даже не поверила своему счастью. Что-то происходило на первом этаже. Надо бы разобраться, что. «Ваше высочество». как из-под земли появилась передо мной совушка. «Измена. Кто-то провёл врагов в замок. Надо немедленно уходить. Идёмте, я проведу вас к тайному ходу. Их величество уже покидают здание. «Иди», — кивнул мне Ланс. «Если ты будешь снаружи, окажешь больше помощи, чем оставаясь здесь. Иди, Реа». И Я послушалась. Позволила совушке увести себя по неприметной лесенке. «Никому не станет легче, если окажусь запертой в замке. Ветер почти бесполезен в помещении». «Сюда». Совушка толкнула дверь, ведущую к ещё одному переходу. «Нужно спуститься в подвальные помещения». Я пошла вперёд. Внезапно под ногами что-то сверкнуло. Наклонилась взглянуть, что это, и грянул выстрел. Дальше всё происходило так быстро, что позднее едва могла вспомнить, что было и как. Служанка выругалась. Я услышала щелчок и ударила её порывом ветра. Девушка отлетела к стене, выпуская из рук пистолет, если я правильно помнила название. Земное оружие оставалось для меня за гранью понимания. Я тут же перехватила смертоносную вещь. «Сдохни, тварь!» загласила девица, выхватывая из складок юбки нож и бросаясь на меня. Я зажмурилась, и нажала на выступающую деталь, как это делала она. Раздался грохот выстрела. Совушка уставилась на меня с непониманием, а затем осела на пол, прижимая руки к груди. Я отбросила пистолет и закрыла лицо руками. Одно посылать снаряды на головы невидимых мятежников, и совсем другое убить человека, глядя ему в лицо. Рыдания душили. Риа влетел в коридор ланс. Что? Рианя? Он удержал меня на ногах, позволил уткнуться носом в плечо и разреветься. Ощутила, как тёплая рука гладит по голове. «Тише», — говорил юноша. «Тише, принцесса, ты всё сделала правильно. Иногда нам приходится выбирать из двух зол. И сейчас ты выбрала меньшее, потому что спасала свою жизнь. Потому что нужна нам. Идём отсюда». Аланс подобрал пистолет и засунул за пояс. «Мятежники проникли в замок», — сказал он. «Кто-то впустил их, и я, кажется, догадываюсь, кто. Мы были слепы». «За это теперь расплачиваемся. Идём, Реания. Здесь оставаться нельзя». Мы свернули в коридорчик, миновали лестничный пролёт и очутились во дворе. Меня оглушил рёв битвы. Магия сталкивалась с оружием. Противостояние усиливалось, но благодаря магам ветра его удалось сосредоточить здесь, в стенах замка. «Не отступать. Победа близко!» раздался громогласный голос Кианелла. Принц оставался на поле боя, в то время как король с семьёй скрылись в подземных лабиринтах, если в этом совушка не солгала. Маги воспрянули духом. Те, кто оказался снаружи, никак не мог пробить защиту на воротах. Я рванула в гущу битвы, но Ланс перехватил меня и указал на что-то оставшееся без внимания защитников замка. Ворота. Мужчина в форме васта снимал магические печати с засовов. «Киан!» Мой голос утонул в грохоте сражения, а Ланс уже несся к воротам. «Поздно». Створки дрогнули и отворились. Орда мятежников, дожидавшихся снаружи, потоком хлынула во двор замка. «Твари!» Я запустила вихрь. С десяток врагов тут же был сметен под ноги воином Вааста. Ещё удар. Ещё. Главное, не задеть своих. Но маги и так поняли мою задумку. Обступили меня со всех сторон и помогали теснить врагов, выгоняя за пределы ворот. В какой-то миг Кианел оказался рядом. «Спасибо». Лона снова исчез, пробираясь к воротам. Битва перетекла туда, за стены крепости. И вдруг всё замерло. Я не сразу поняла, что случилось. Пробралась в первые ряды и увидела синий флаг переговоров над станом мятежников. «Я хочу говорить с вашим принцем», — раздался голос, и вперёд вышел мужчина лет сорока. Мощный, как дуб, с густой чёрной бородой и усами, крупным носом. Глаза почти скрывали кустистые брови. «Если он не трус, выйдет ко мне». «Я здесь», — шагнул к нему Кианел. «Назовись». «Птенец», — гаркнул противник. «Как тебе такое имя? Неблагозвучно, да? Но, увы, человеческие имена нам не положены». «Чего ты хочешь?» — спросил Киан. «Сдай нам крепость», — ответил птенец. «Она лишь первая на нашем пути, но не последняя. Мы хотим избежать ненужных жертв. Отступи, и вы останетесь живых». «А если нет?» — спросил Киан. «Она умрет». Птенец выхватил кого-то из-за спин союзников. Я ахнула, потому что сразу узнала девушку в грязных джинсах и темно-зеленом свитере. «Аня! Но как? Им удалось?» Фирл открыл портал. «Где тогда брат? Почему не с ней?» «Не узнаёшь?» — захохотал птенец. «Это твоя супруга Анна». Он схватил Аню за руку и заставил показать вязь брачной печати Вааста. киан побледнел. Это было заметно даже под слоем копоти и пыли, покрывавшим его лицо. «Аня?» — тихо спросил он. «Киан, не слушай его!» — крикнула Аня в ответ. Птенец отвесил ей пощёчину. Глава моей сестры по несчастью дёрнулась, на губе выступила кровь. «Мразь! Вот в него бы я выстрелила без зазрений совести!» «Так что, принц, меняешь любимую супругу из жизни своих людей на груду камней?» Кианел молчал. «Здесь каждый понимал, если он отступит, это откроет мятежникам дорогу на Вааст. Да, в королевстве есть и другая защита, но это поражение будет стоить слишком дорого. И потом, сколько сил забрал бой? Сколько жизней? Нельзя отступать. И в то же время я бы на месте Кианелла отступила, если бы там была не Аня, а Димка. Или Фирл. Близких не вернёшь, а страну можно отвоевать. Отказываюсь». Голос Кианелла прозвучал в полнейшей тишине. «Что?» — перекосило лицо птенца. А Аня улыбнулась и кивнула, хотя должна была возненавидеть принца за такой ответ. «Я не принимаю твои условия. Васт! К бою!» Но никто не успел пошевелиться, потому что откуда-то сбоку вылетел Макс и бросился на птенца с воплем. Руки убрал от неё. Птенец оттолкнул Аню и выхватил пистолет. Однако одной секунды промедления оказалось достаточно. Лавина льда обрушилась на мятежников. Кианелл не щадил никого в своей ярости. Лёд обошёл только замерзшую на земле Аню и птенца, сцепившегося с Максом. Пистолет отлетел в сторону. Не знаю, где учился драться Анин брат, только он наносил удары один за другим. Точно. Метко. «В атаку!» — завопил птенец. Мятежники вспомнили, что у них есть оружие. Те, кто находился в первых рядах, падали на землю, погребённые подо льдом. Раздались выстрелы. «Отступаем под щит!» — скомандовал Кианалл. Вот только сам отступать не собирался. Он ринулся к Ане, подхватил её, пока Ланс помогал Максу расквитаться с птенцом. Поздно. Противники поняли, что добыча уходит, и ударили с боков, отрезая для Киана и его людей пути к отступлению. Нас сейчас перебьют, как горстку птиц. Я швырялась вихрями, пытаясь оттеснить нападавших, но не получалось. Наши силы были на исходе. «Сонария! Вперёд!» Этот голос я бы узнала из тысячи. «Отец! Папочка!» Обернулась вовремя, чтобы увидеть невообразимое зрелище. Слева от крепости открылся портал. За ним виднелись башенки моего родного дома, где прошло всё детство. А через портал уже шагали войска Санарии. Вперёд их вёл отец. И Фирл, пусть и в теле Макса. В руках оба держали земное оружие. Кажется, винтовки. За их спинами разглядела Диму. Злого, как подземная нечисть. «Димка! Родной!» «Сомкнуть ряды!» «Это уже Кианал!» Держать оборону, не дать врагу прорваться в крепость. Появление поддержки придало Ваасту сил. Бой закипел с новой силой. Отец управлялся с винтовкой так, словно стрелял всю жизнь. А я ведь понимала, что он пользуется ей впервые. Надо прорваться к Диме. Я размела противников еще одним вихрем и побежала вперед. К счастью, Дима оказался совсем рядом. «Димка!» — крикнула я, порывом ветра отправляя в полет, прицелившегося в него мятежника. «Рия!» — обрадованно вскрикнул он. Я прикрыла нас ветром. Времени хватило, чтобы быстро поцеловать. Мятежники отступали. Их становилось всё меньше и меньше. Я начинала понимать, зачем им понадобилась я как пленница. Если бы со мной что-то случилось, Санария никогда бы не простила этого Ваасту. И не пришла бы на помощь. Так же точно можно было избавиться от Киана и обвинить во всём Санарию. Хитро придумано. Вот только план нарушился. Последние его осколки летели в бездну у меня на глазах. «Победа!» Раздались первые вскрики. «Победа!» Остатки мятежников сдавались на милость победителей. Среди них не было птенца. Думаю, он остался на поле боя. Его приспешники, потеряв лидера, отступали, стараясь сохранить жизнь. Я увидела Океана. Они не было с ним. Она нашлась почти у самых ворот под охраной Макса и Ланса и успевала что-то высказывать брату. И вдруг вздрогнула всем телом, замерла словно статуя. Я обернулась и закричала. Кианел лежал на земле. Над ним стоял один из его ближайших соратников. Сурок. Он не обладал магией. В его руках был самый обычный кинжал, с которого падали капли крови. «Киан!» На мгновение голос Ани заглушил даже шум битвы. Она бросилась к принцу. Мы с Димой побежали туда же. Нет, этого не может быть. Как Киан мог не заметить? Как мог подпустить врага так близко? Аня уже стояла на коленях над Кианелом. Он был еще жив. Гладил ее по щеке, стараясь вытереть слезы. «Ланс, сделай что-нибудь», — умоляла Аня. «Всё, что могу». Ланс оказался лекарем. По его лицу градом катился пот. Из-под рук струилась магия, но её не хватало. «Я помогу». Наш придворный лекарь присоединился к Лансу. «Надо остановить кровь. Быстрее». Я отвернулась. Не могла больше смотреть. Уткнулась в плечо Димы и тихо плакала. «Этот день стёр всё, что раньше было в моей жизни. Стер и изменил меня саму, закончив превращение, начавшееся на земле». Мне никогда не стать прежней. Но я жива. А сколько ей погибли? Почему? За что? Будет жить», — раздался голос Ланса. «О, боги, Киан будет жить».